Эпилог. Интерлюдия третья. Человек в кабинете обеспокоенно ерзал на стуле. Наконец, экран ноутбука загорелся. «Агент 102», — гласила надпись. «Слушаю», — ответил человек. «Турет погиб», — насмешливо сообщил агент. «Он свое отработал, когда окончательно вышел из-под нашего контроля». Он должен был спровоцировать нападение пещерников, завести спрута в ловушку, а в итоге все испортил. Я знаю, как их выманить. А я в вас и не сомневался. Что вы придумали? Скреббер. Человек улыбнулся. Ему понадобилась лишь доля секунды, чтобы обкатать эту мысль. Да, от такого искушения они не удержатся. Фарт не должен погибнуть. Он еще пригодится. Фарт наступил на хвост хаоситом, сказал агент. Что и чем он им насолил? Пока не ясно, я работаю над этим. Его девчонку убили, он будет мстить. Этого нельзя допустить, только не сейчас. Он ведь анабиозник, уточнил человек, хотя и так знал ответ. Так что, убрать его в холодильник? Вот именно. Пусть немного остынет. Человек засмеялся собственной шутке, Нажал на красную трубку и откинулся на спинку кресла. Что бы ни случалось, ситуация все равно была в его пользу. Этими глупцами так легко манипулировать, подумал он. Агент 102 выключил коммуникатор. Губы застыли в полуулыбке. Эту партию он выиграл. Пусть самодовольный внешник празднует победу. Пешки всегда такие забавные в своих нелепых иллюзиях. День 30. Цитадель. Минус 25 градусов по Цельсию. В тот день связь появилась только спустя несколько часов. Помощь прибыла к вечеру. Пленники оказались очень словоохотливые ребята. Или, может, это я был такой вежливый? Мне до сих пор мерещится запах их паленой плоти. Ничего особо ценного выбить из них не удалось. Местным кинули клич. Собралась почти вся промзона. Людей накормили и напоили. Пообещали жемчужину и ящик спека тому, кто возьмет меня в плен. А остальных было приказано убить. Оружие им привезли в какой-то местный ангар почти у самой границы с городом. Штурм планировался ночью, но тут началась срань. В итоге все переждали аномалию в ангаре. К холодам они привыкшие, да и отапливаться было нечем. Как только срань кончилась, тот бандит, который сам себя рикошетом убил, погнал всех на штурм. Звали этого недотёпу – Сапог. Когда я узнал всё, что нужно, Воронцов с Вариком скрутили меня и не дали убить пленников. Мол, для следствия они ещё пригодятся. Аргументы, что я и есть следователь, судья и палач в одном лице, их не устроили. Мы хотели своими силами выбраться из промзоны, но Бурлак отказался заводиться. Опять чересчур перемерз. Псих забрал нас на машине до того, как на место событий приехал чуть ли не весь личный состав СБГ, у которых и так дел было полно. От сранья пострадала вся цитадель. Многие хитрые людишки воспользовались моментом и порешали свои грязные дела. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Я был так опустошен смертью Дары, что не мог сосредоточиться даже на месте. Злоба не концентрировалась внутри меня. Стоило ей только собраться в сгусток, как она тут же рассеивалась, уступая место тоске. Дару я похоронил в одном из ближайших кластеров. Отвез ее и дождался перезагрузки. Мне кажется, так будет правильнее всего. Лучше уж она растворится в вечности, чем будет гнить в промерзшей земле. И самое печальное, что у меня даже фото с ней не осталось. Сегодня мне позвонил Якимура и попросил о встрече. Он приехал на черном тонированном внедорожнике. Сам контрразведчик расположился на заднем сиденье. Машиной управлял водитель. «Нормально разведка живет. Уже личные извозчики имеются». Всю дорогу ехали молча. Наконец машина завернула во дворы и заехала со служебного входа в клинику внешников. Я не задавал вопросов, хотя очень хотелось. «Это же Якимура. Если он что-то делает, то точно не просто так». Охранник на входе был предупрежден и даже не покосился на нас. Мы прошли по лестнице на второй этаж. Миновали коридор. Некоторые двери были открыты, и получалось заглянуть в палаты. Люди там лежали вполне довольные жизнью. Пялились в телек или тыкали что-то на планшетах. Мы снова спустились на первый этаж. Прошли в конец коридора. Вызвали лифт и поехали вниз. Не знаю, как глубоко опустились. По ощущениям, спуск занял не больше 10 секунд. Но в реальности это вполне может быть и 20 этажей. Двери распахнулись, и перед нами предстал освещенный коридор с идеально ровными белыми стенами. Якимура уверенно шел чуть впереди и даже не оборачивался на меня. Вдруг он неожиданно замер на месте возле одной из дверей, и я чуть не влетел в него. Контрразведчик повернулся, ввел цифровой код. Магнитный замок пиликнул, а диод загорелся зеленым. Якимура вошел первым пересек крохотную комнатку и остановился у огромной шлюзовой двери со смотровым окошком, от которой веяло холодом. Там он тоже набрал цифровой код. Блокиратор замка радостно пиликнул, но бывший следователь не торопился открывать дверь. «А что за ней?» – наконец не выдержал я и спросил. Якимура чуть улыбнулся, поправил бликующие очки и, как всегда, медленно протянул. «Заготовка под следующую партию!» Он распахнул дверь. Это был самый настоящий холодильник. Следователь сделал приглашающий жест. Я остался на месте и покачал головой, требуя более подробных объяснений. Тогда неведомая сила подхватила меня и забросила внутрь. Я покатился по полу и ударился затылком о стенку. Тут же вскочил и бросился к двери, но она захлопнулась перед моим носом. «Какого хрена?» Я забарабанил кулаками по мутному стеклу. Якимура улыбался. Его губы зашевелились. Казалось, он произнес. «Фарт! Так надо!» Но я не умел читать по губам. С тем же успехом это могло быть «Ферзь на d 1 Конец книги.